Арзамас и сервис «Строки» представляют. Если едешь на вызов, не надеваем бахилы заранее. тфу тфу фу Нельзя поднимать вилки и ложки в реанимации новорожденных. Подкаст о современном фольклоре. ходят всегда и хирурги в своих любимых шапочках на операцию. Они их редко меняют. Если первой поступает женщина, то поступлений будет очень много. Будет очень много больных. А Если ты поменялся сменой с э, своим коллегой, то смена тоже, скорее всего, будет ужасная. Когда умирает пациент, нужно открыть окно для того, чтобы его душа спокойно вылетела из помещения. Когда-то, несколько лет назад, меня сбила машина в городе Майкоп, и я лежала в больнице со многочисленными переломами. И меня нужно было в какой-то момент отвезти на специальный рентген. И я хорошо помню, как шесть человек... Пытались сделать всё возможное, чтобы развернуть кровать с прикованным к ней человеком и вынести меня не вперёд ногами. Это было очень сложно, потому что в палате было много людей. В какой-то момент я оказалась практически перевёрнута вниз головой, мне было довольно страшно и больно. И уже тогда я начала думать над тем, почему вот такие магические действия, связанные с пациентами и врачами, настолько важны, почему они постоянно выполняются в больницах и госпиталях, и особенно реанимациях. Я знаю, мне кажется, примерно миллион медицинских примет, потому что вышла замуж за врача и так вот теперь живу. В конце 90-х годов я работала в том диспансере. Так вот там врачи-хирурги никогда не смотрели в лицо больному, когда они его оперировали. И иногда крутились по операционной, лишь бы только не заглянуть за простынку. Я слышу, что же вы ее вперед ногами в палату завозите. То есть вполне реплика санитарки, которая вот имела в виду очевидное, что только покойников так заводят. Если пациент оказывается в реанимации, это может быть как планово, так и экстренно. Не принято занимать его койку другим пациентам. Самый плохой пациент – это сам врач. Сегодняшний наш подкаст про магию больных и магию медработников. И первое, что я хочу сказать, на самом деле, это две немножко разные вещи. Начнём мы с магии больных. К сожалению, я думаю, что многие из нас лежали в больнице. Так или иначе, женщины бывали в роддоме, все мы ломали руки – нам вырезали гланды, с нами происходили ещё те или иные неприятности. И, попадая в больницу на какое-то продолжительное время, многие из нас сталкивались с самыми разными традициями. Вот то, что мы уже обсуждали, не выносить больного ногами вперёд. Или очень популярная вещь, распространённая среди тех, кто находится в больнице какое-то время, что нельзя ни в коем случае никакую свою вещь в больнице оставить. Я лежала в роддоме с соседкой. Мы лежали долго, потому что детишек нужно было выхаживать после родов. В итоге она выписалась. Она забыла в больничной палате мыло жидкое. И настолько для неё было важно соблюсти этот ритуал, что она написала мне с большой просьбой это её мыло найти. Я так обрадовалась, mm -hmm. подумала, что я могу им воспользоваться. Но нет, она попросила вылить мыло в раковину, упаковку выкинуть, и вот, чтобы значит, всё было сделано. Таких примет, таких представлений очень много. Откуда они возникают? Тут нам придётся вернуться в начало XX века и вспомнить теорию ритуалов Перехода, выдвинутую таким антонографом Ван Геннепом и люминальную теорию Тёрнера. Ван Геннеп изучал ритуалы многих народов и обращал внимание, как много разных ритуалов обслуживают ситуации, когда человек переходит из одного статуса в другой. Например, становится взрослым женится, выходит замуж. И в разных культурах эти ритуалы могут быть разными, но по структуре они очень похожи. Например, представьте себе кочевых казахов в середине 19 века. И вот кто-то умирает. Когда у казахов кто-то умирал, им ставили специальную отдельную юрту, и в этой юрте покойник лежал всю ночь. Обычное казахское общество в нормальной жизни очень жёстко гендерно разделено. Вот ты ходишь в юрту, мужчины сидят с одной стороны, женщины сидят с другой стороны. Ни в коем случае нельзя путать женскую и мужскую половину. Если ты случайно пройдёшь по левой женской половине, ты мужчина, это страшное оскорбление. То есть очень чёткое структурное деление. Но вот в этой юрте, которая ставится для покойного, и покойный там лежит, и всю ночь над ним сидят его родственники и друзья и рассказывают всякие истории. И во время этого бдения ночного все в обязательном порядке перемешиваются. Мужчина и женщина сидят демонстративно в перемешку. Почему это происходит? Потому что в момент перехода из одного статуса в другой есть такая пустота между переходами. И с точки зрения Ван Геннеппа и Тёрнера это страшно опасно, потому что человек в культуре существует только за счёт своего статуса, за счёт своей принадлежности к какой-то группе. Поэтому вот эти вот пустоты должны максимальным образом защищаться магическим образом. И что происходит у нас с этой точки зрения с больницей? Что такое больница? Больница – это место, куда люди попадают, часто не по своей воле, и они меняют свой статус со статуса человека здорового на статус человека больного, и вот возникает эта вот пустота. Человек находится в этой лиминальной пороговой стадии, и все навыки человечества ритуально направлены на то, чтобы человека в такой ситуации защищать. Если ты оставишь что-то в больнице, то это очень плохо. Почему? Потому что как бы, что нам это говорит с точки зрения теории лиминальности? Потому что вот как бы ты оставляешь какую-то свою там вещь, полотенце, мыло, носки в больнице, и тем самым как бы ты сохраняешься, фиксируешься в этой лиминальности. Если я в больницу что-то с собой привезла, не знаю, рон, туалетной бумаги, что угодно, персики то обязательно всё надо забрать с собой, потому что если не заберёшь, и всё останется, то, конечно же, вернёшься туда очень скоро обратно. Ровно так на русском севере очень популярный жанр, очень редкий для нас, очень странный, но на русском севере существует такой жанр рассказов, как обмирание, рассказ про то, как человек как бы заснул и путешествует на тот свет. Ну, например, одна бабушка рассказывала нам, что как бы вот ей прияснилось, что она идет по кладбищу, и вдруг она падает в могилу и оказывается на том свете и встречает своего мужа. И он ей устраивает такую прекрасную экскурсию по тому свету, но при этом запрещает ей есть. Самая забавная деталь, что она ее заводит в столовую, которая прям как столовая в колхозе, где она всю жизнь работала. Только там нет цен. На том свете нет денег. И она очень хочет поесть бесплатно, но он ей не дает. Почему? Потому что он ей говорит, что если ты поешь и ты, ты останешься с нами раньше срока навсегда. И вот ровно так же больные ничего не оставляют в больнице. Это опасно. Моя бабушка, ей 83 года, мне запрещала в кровати вязать, шить, вышивать. И особенно если я болела, потому что тогда на всю жизнь я останусь прикованной к кровати. Ровно так же, например, существует традиционное представление, что у охотников Новой Гвинеи, когда мужья охотники уходят на охоту, женщинам запрещается плести циновки, шить, вязать, делать вообще любые действия руками. Почему? Потому что охотник идёт, он ищет тропы, а любое плетение женщин заплетает дорогу охотнику. Это симпатическая магия. И нам кажется, что эта вот история о том, что женщины не могут плести циновки, когда их мужья на охоте, характерная для Юго-Восточной Азии и для Новой Гвинеи, кажется дикархаичным, но ровно так в любом роддоме или, так наверное, втором роддоме больным развязывают завязки, распускают верёвочки на одежде, расстёгивают пуговки, чтобы легче было рожать» в роддоме, когда нужно было идти в родовую палату. Я хотела свои длинные, уже очень отросшие волосы собрать в или в косичку. И акушерка мне строго-настрого запретила это делать, потому что, по поверью, это может привести к обвитию пуповины вокруг ребенка. Ну и, наконец, у нас есть замечательный пример от нашей Стуффитинс. Очень редкий, но очень важный. Я лежала в больнице, дама, которую выписали, прощалась со всеми, кто оставался в палате. И она проходила мимо каждой кровати и дергала за угол простыни как бы стягивая его слегка вниз. И мы спросили, собственно, зачем она это делает. Она говорит, ну, чтобы вас быстрее выписали. И потом я прочла описание свадебной приметы, что вот невеста должна потянуть за угол скатерти, который накрыт праздничный стол, чтобы её сёстры быстрее вышли замуж. Вот вам классический пример того, как какие-то элементы свадебного обряда легко трансформируются в больничный ритуал. Почему? Потому что то и другое обряды перехода. Люди приходят в больницы, и люди, слава богу, из больниц выходят. Но есть и другая группа людей, связанная с больницами, для которых это постоянная профессия. И совершенно неудивительно, что в их профессии приметы и магических ритуалов гораздо гораздо больше, и они очень разнообразны. И источник вот этой вот магии врачей, он на самом деле не такой, как лиминальная магия больных. У нас есть группы, такие как, например, охотники, рыбаки, мореплаватели. То есть те группы, которые занимаются какой-то профессией, эта профессия экстремальна. И в тот момент, когда эскимосы уходят на промысел по добыванию китов, когда бушмены выглядывают змею, это как бы люди, находящиеся в экстремальном сообществе, и они всячески защищают себя с помощью различных магических ритуалов. И любое неправильное действие воспринимается очень болезненно. Кажется совершенно безумным, то, что я сейчас скажу, но именно поэтому врачи – это такая же экстремальная группа, как мореплаватели, как рыбаки, как охотники, именно поэтому в «Магии врачей» можно найти типологически большое количество примет, которые мы знаем там, из жизни охотников тех же Новой Гвинеи. Очень большую группу занимает представление о том, что надо совершать очень много действий, чтобы не накликать смерть. Вот этот вот страх накликать смерть, он особенно важен, когда пациент не просто там, не знаю, лежит в палате со сломанной рукой, а когда он в реанимации. И он находится в той самой лиминальной стадии, в буквальном смысле на пороге между жизнью и смертью, а врач, он как бы охотник, который охотится за жизнью, против смерти. И поэтому возникает огромное количество ритуалов, они не просто возникают, они просто конденсируются с невероятной скоростью. Если пациент оказывается в реанимации, не принято занимать его койку другим пациентам. То есть иногда там это плановая ситуация. Ты понимаешь, что ну, там три дня, например, человек после операции в реанимации побудет. И тут пока эти три дня можно было бы его койку занять там пациентом, который, например, лёг на какую-то диагностическую процедуру. Но очень мы стараемся так не делать, потому что, да, плохая примета, пациенту должно быть куда вернуться. Когда ребёнка забирают на операцию, то под дверью оперблока нужно поставить его ботиночки на сами непременно от двери. Ну, то есть, чтобы вышел обратно в мир. Поэтому они должны быть расположены так, как будто вот он своими ногами выходит. И так делали для всех, даже самых мелких, кто еще сам не ходит. Пинетки ставили. Кроме этого, магическим образом защищается расписание, как бы порядок действий, которые совершает или не совершает врач. Никогда нельзя заранее подготавливаться к поступлению. То есть нельзя заранее расставлять пробирки, нельзя заранее подготавливать манипуляционные столы и другие различные принадлежности. Потому что, как только ты это сделаешь, говорят, что скоро привезут пациента. Считается неправильным заполнять историю болезни до выписки пациента, ставить окончательную дату Выписки, до дня выписки, например, накануне. Если ассистент убирает рабочее место врача, убирает инструменты до того, как пациент встанет из кресла, то с большой вероятностью эти инструменты еще понадобятся. И, конечно, самая главная примета, такая вот как бы королевская примета – нельзя желать хорошей смены. Если ты пожелал своему коллеге-врачу хорошей смены, значит, это будет очень много пациентов или будет какая-то ужасная проблема, поэтому это абсолютно исключено. Так, например, у охотников тоже запрещено желать удачи на охоте. На Кубе были такие специальные охотники на питонов, и когда они охотились, они должны были соблюдать кучу запретов, например, Они ни в коем случае не называли питона, не говорили он. Он появился, он не появился, он пришел и так далее. Некоторая часть больничной магии, она совпадает ну, как бы, с нашей традиционной магией, которую мы много обсуждали, например, в подкасте про деньги. Помните, я говорила про инициальную магию, что вот, как бы, ты всегда ждёшь того первого субъекта, с которого начнётся важное для тебя действие, и что первая женщина, которая совершает покупки, это плохо. Ровно так же наши врачи сообщают нам, что в некоторых больницах ну, ты приходишь на дежурство, у тебя поступают пациенты. Если первая поступившая среди твоих пациентов – это женщина, то это плохо, это плохая Примета, это означает, что будет очень много больных. Интересный вопрос, почему так происходит. Во многих культурах женщина связана с чем-то слабым, плохим, как бы через неё контактируют духи, она является таким медиатором, проводником чего-то страшного. И как бы в такой бинарной логике, что если что-то должно означает хорошее, а что-то плохое, то женщина, она почти всегда означает начало чего-то плохого. Есть, кстати, очень интересное, как бы такой, тоже часто нам сообщали про такую примету, закон парных случаев. Совершенно разные врачи с разными специализациями рассказывают про то, что если появится какой-то больной с интересным, но тяжёлым случаем, то вероятнее всего через короткое время будет такой же пациент». То есть если у меня пришёл кто-то с одним диагнозом, буквально следующий будет такой же. Бывает иногда целая смена, что ты делаешь у разных пациентов, ровно одни и те же манипуляции. Также этот закон парных случаев распространяется иногда на месяцы или недели. Сейчас у меня июль, и это месяц лечения зубов мудрости. А прошлый месяц был месяцем, когда были парные случаи относительно эндодонтии седьмых зубов верхних. Собственно говоря, это даже не магия. Но вот закон парных случаев, он имеет отношение к самой ситуации нахождения в экстремальности. Ты постоянно борешься за жизнь, и у тебя как бы происходит сгущение рефлексии. Ты всё время должен быть сосредоточен, и ты всё время обрабатываешь повседневность. Ты изымаешь из привычной те повседневности Элементы случайности. Ты превращаешь эти элементы случайности в закономерность. Ты ищешь эти закономерности. Поэтому многие медики, они видят какой-то интересный, странный случай, и они ждут второго такого же. Если в обыкновенной практике, условно говоря, это встречается ну, чуть более редко, то здесь это прям шо-шо-шо очень большим путничком. Больничная магия, она работает не только, так сказать, на запреты, но существует больничная магия, которая направлена на исправление ошибки. Если что-то на операции, например, падает на пол, то есть такое суверие, что нужно наступить на этот инструмент. Не поднимать упавший предмет операционно операционной сразу. То есть лучше его немножко ногой отлокнуть и поднять только уже потом. Что вообще за странная такая примета, откуда это всё берётся? Тут мы сегодня снова отправимся к охотникам в Сибирь и в Среднюю Азию, и я вам расскажу историю. Она невероятно популярна, что вот у охотника не работает ружьё, стало ружьё плохо стрелять. Как надо это ружьё исправить? Ну, можно там его дымом окурить, заговор какой-нибудь совершить. Но самый надёжный способ не этот. Самый надёжный способ – это ты приносишь это ружьё домой и просишь свою жену, сестру, дочь через него переступить. В чём тут логика? Как я уже говорила сегодня неоднократно, почему-то у нас подкаст про врачей, а мы как бы все время на женщин съезжаем, Но женщина в народной культуре очень часто связывается с чем-то таким опасным, страшным, плохим. Прикосновение её может быть опасно. Ружьё уже испорчено. Поэтому получается ситуация, что плохой агент переступает через что-то испорченное. А минус на минус, как известно, даёт плюс. Женщина переступает через него, она его увеличивает, она как бы подвергает это ружьё второму рождению. А вот теперь вернемся к нашему скальплю, который упал на пол, и надо на него наступить. Ты таким образом этот скальп символически доламываешь. Вот он упал, это плохо. Ты его символически доламываешь, и таким образом заканчиваешь транзакцию, делаешь ее несуществующей. Это звучит очень странно, но вот как бы логика здесь ровно такая. Естественно, когда вы слушаете вот такой вот рассказ, возникает удивление. Где-то магия охотников, женщина, которая лечит ружье с помощью переступания, а где современная московская больница со своими обрядами. Казалось бы, что вот одно с другим не сочетается. И действительно, есть как бы разные способы воспроизведения смыслов. Есть прямое заимствование, прямой переход. Вот, например, есть семья, и вот там бабушка учит готовить внучку. И это прямая передача, такой прямой переход, непосредственный, очень осознанный переход. И потом эта внучка уже становится бабушкой, и она готовит так, как бабушка её научила. И она это осознаёт. Но кроме прямого перехода существуют гораздо более тонкие механизмы заимствования, когда, собственно говоря, заимствуется не само знание, а структура знания, вот ощущение, что надо делать так, что это правильно. Переход структуры, его реально очень сложно увидеть, и это то, что мы в наших подкастах обсуждаем. Но давайте вот я объясню. Вот моя бабушка, это чистая правда, она была кандидатом наук, химиком, заведующей лабораторией в химическом институте в Москве тем не менее, она всегда как бы, требовала, чтобы на столе не стояла пустая бутылка. Никогда мне не объясняла, почему. Потом я узнала, что пустая бутылка со стола к покойнику. Почему? Потому что есть логика, что вот, как бы, пустота стоит на столе, а покойник, тогда он умер на стол и он пустота, потому что в нем нет души. Поэтому, если на столе стоит бутылка пустая, это значит на столе будет покойник. Но, смотрите, моя бабушка она, как бы не жила в классической деревенской среде. Может быть, только в далёком детстве. В её жизни не было древенских похорон с покойниками на столе. Тем не менее, ей было комфортно, чтобы бутылка пустая со стола убиралась. И она мне это знание передала. «И что делаю я?» Я как бы дипломированный антрополог и футиллерист, но тем не менее, когда я вижу пустую бутылку на столе, рука тянется брать эту пустую бутылку. У человека в голове есть очень много таких структур, их называют фреймами, мы мыслим вот этими фреймами, и мы воплощаем реальность в этих фреймах. И так вот ровно там, То той ситуация, когда у нас происходит сгущение риска, сгущаются магические ритуалы, и любое действие в повседневности становится знаком. Любое действие, оно может быть опасно и начинает бесконечно переинтерпретироваться. Поэтому наши информанты нам пишут, и я с ними вполне соглашусь, что таким большим количеством примет, таких сверхмагическими, наполненной магией, оказывается реанимация, а также ковидные госпитали. Там, где очень много людей в очень опасной ситуации. И ещё одна вещь, которая нам важно сказать. У этих ритуалов, у этих традиций есть ещё одна функция – Эта функция, я бы назвала ее, выработка идентичности сообщества. А что такое сообщество? Это же не просто объединение людей, там, которые получили не знаю, один и тот же диплом. Нет. Сообщество – это люди, которые способны друг опознать по набору одних и тех же слов, терминов, действий, приветствий и прочее. прочее. И вот этот весь фольклор, который мы с вами сегодня обсуждаем, это ещё и способ создания своей идентичности. Чем больше ты знаешь таких представлений, чем больше ты соблюдаешь такие правила, тем больше ты ощущаешь себя принадлежащим к некоторой группе посвящённых. И чем больше ты чувствуешь себя отличающимся от других. А это чувство, которое очень важно для человека. Красной линией через все наши истории проходит понятие лиминальности. Мы все время говорим про магию лиминальности. То есть про ту магию, которая возникает в ситуации опасности, в ситуации перехода из одного состояния в другое. И совершенно неудивительно, что эта магия лиминальности, которая, видите, как прекрасно работает в ситуации людей, оказавшихся в больнице, она просто пышнейшим цветом расцветает в ситуации, когда рождается ребенок, когда он уже родился как биологическое существо, но еще не стал существом социальным, и нужно его ввести вот этот статус социальный, и в этот момент его нужно максимально всеми возможными способами защитить. И вот в следующий раз мы с вами расскажем истории о том, как и почему младенцев на фотографиях закрывают смайликами, почему детей хоронили под порогом и много других разных жутких и интересных историй.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 а также управляющий редактор Варвара Гладкая